На Рождественском бульваре еще один маскарад. Этот уютный и изящный особнячок с двумя въездными арками лишь на первый взгляд кажется небольшим. На самом деле он велик ничем иным, как своим богатым литературным прошлым. Учитывая, что дому этому уже более двух веков Можно сказать, что он очень даже хорошо сохранился. На это указывает и щедрое скульптурное обрамление окон, и затейливое декоративное убранство фасада, стилизованного под рококо, мотивы которого придал особняку архитектор Стратилатов, перестроивший дом в 1870 году. Привлечет внимание гуляющих по бульвару прохожих И монограмма одного из бывших хозяев особняка, отмечающая фигурное завершение фасада. Первой владелицей дома называют графиню Екатерину Петровну Растопчину, супругу московского генерал-губернатора Фёдора Васильевича Растопчина, превратившегося в 1812 году во врага французов номер 1. По оценке самого Наполеона, Ростопчин скончался за год до приезда Лермонтова с бабушкой в Москву в 1826 году. А в 1837 году дом на Рождественском бульваре прикупил для своей семьи статский советник, ветеран Отечественной войны, профессор Московского университета и военно-медицинской академии Карл Иванович Яниш. 1776 год. 1854 годы. Но главным его званием, а точнее, призванием было врачевание. Благодаря своему таланту ставить на ноги безнадёжно больных людей, обрусевший немец доктор Яниш был в первопрестольной довольно знаменит. Дом Яниш купил в связи со свалившимся на него наследством. Перед ним открылась возможность не только улучшить жилищные условия, но и выдать наконец замуж свою засидевшуюся в невестах дочь Каролину. 1807-1893 годы. Нельзя утверждать, что Каролина была настолько неприглядна, что не имела успеха у мужчин. В молодые годы она была даже очень мила, заслужив внимание самого гордого поляка Адама Мицкевича. отбывавшего в Москве ссылку с декабря 1825 года. Отношения влюблённых зашли так далеко, что даже наметилось бракосочетание. Но польско-немецкий союз не состоялся. Карло Иванчу, перспектива породниться с выдающимся деятелем народно-освободительного движения, казалась совсем не радужной. В самом деле, Будущий Зяз, сочиняя свои великие стихи и борясь за независимость польского народа, даже не имел постоянной крыши над головой. Вся его революционная жизнь проходила в изгнании, то в Петербурге, то в Крыму, то в Москве. До Сибири, правда, дело не дошло. Да и карманы Мицкевича никогда не были тесны от денежной наличности. Так что родительского благословения молодые не получили. В ноябре 1827 года Мицкевич выехал в Петербург. А несчастной Каролине осталось лишь проливать горькие слёзы по возлюбленному. Тяжёлая душевная травма вызвала у девушки небывалый творческий подъём. Она стала много сочинять и переводить. Первоначально она писала на языке своих предков, а также на французском. Переводила Пушкина. Сам Гёте одобрил её литературные опыты. Оставаясь незамужней, Каролина Карловна всю свою энергию направила в литературное русло. Очень, кстати, пришлась и покупка дома на Рождественском бульваре. Начав собирать в его в стенах московских и проезжих литераторов, Каролина, если так выразиться, решила ещё и выступить в роли организатора литературного процесса. Наконец, в 1839 году нашёлся и подходящий жених Николай Филиппович Павлов, 1803-1864 годы. Коллега по цеху и популярный в то время писатель, заслуживший признание корифеев Пушкина и Гоголя. Современник Николай Васильевич Берг, писатель, поэт и переводчик, так писал о Павлове. Николай Филиппович был человек замечательный, талантливый, видавший виды, но живший как-то так, что у него постоянно все расстраивалось, а не устраивалось. По своим размашистым приемам, по страсти к картам он мог проиграть в самое короткое время – Россию. Несколько домов в деревню Большой Капитал. Происхождение его покрыто туманом. Где он и как учился, неизвестно, но кое-чему выучился. Между прочим, французскому языку, на котором говорил изредка. Знал и понимал Шекспира и главных немецких поэтов, но, кажется, не в подлиннике. По-русски знал очень хорошо. довольно писал. Повести его Миллион ятаган, Аукцион именины в 1830-х и 1840-ых годах в своё время сильно читались и даже переведены на немецкий язык. Одна аукцион на польский. Он даже мог бы сделаться прямо замечательным русским писателем и критиком, если бы не зелёный стол. За этим столом он прокутил все свои таланты, проиграл своё и своего семейства счастье, даже двух семейств. В 1830-х годах он был актёром. Потом по любви женился на деньги типографщика Степанова. Свадьба была у Бориса и Глеба на Арбате. Степанов, давшей приятелю половину скопившихся у него ни чая на грошей, около 75 рублей с удивлением глядел из окошка на всю эту историю сам рассказывал автору в той же самой квартире на Арбате не мог путём понять что такое и зачем творится финансовые средства Павлова были ему хорошо известны средства невесты тоже эта первая семейная жизнь принесла немного приятных минут Николаю Филипповичу Жена его не любила. Он описывает кое-что из эпохи этих дней в одной своей повести. По счастью, страдалица скоро умерла. Детей не осталось. Николай Филиппович начал опять как бы новую, холостую жизнь. Вышел из театра, сблизился с литераторами. Какой очень умный, тонкий и просвещённый человек, он не был нигде лишним. Его можно было видеть во многих аристократических салонах, еще довольно крепким, свежим, румяным, но уже в полуседом парике. Что его в особенности портило, так это частое непроизвольное подергивание всего лица. Знакомые к этому скоро привыкли и как бы не замечали в нем такого важного недостатка, но встретивший его в первый раз невольно всматривался и не знал, что подумать. Как-то случилось, что Что Николай Филиппович в конце 1830-х годов женился вторично на единственной дочери доктора Яниша, скопившего себе докторской практикой и разными денежными изворотками весьма изрядный капиталицец, так что он мог приобрести деревню в 1000 душ и каменный трёхэтажный дом на Сретенском бульваре в Москве. Тогда дом числился по Сретенскому бульвару. Каролину Карловну Яниш экзальтированную чопорную надутую немку писавшую стихами и прозой по-русски, по-немецки и по-французски почти одинаково немка уже в известном возрасте с не глупым, но не очень красивым, смуглым и сухощавым лицом соединила с Павловым более всего литература впрочем кто разберёт как и почему бывает иногда подобное соединение примечание берг посмертные записки, русские мемуары, избранные страницы, 1826-1856 годы, Москва, 1990 год, страницы 125-135, конец примечания. Когда в 1831 году юноша Лермонтов, обрядившись в астролога, читал гостям новогоднего бала в благородном собрании свои эпиграммы, одна из них была адресована Павлову. Как вас зовут? Ужель поэтом? Я вас прошу в последний раз, не называйтесь так предсветом. Фигляром назовёт он вас. Пускай никто про вас не скажет: вот стихотворец, вот поэт. Вас этот титул только свяжет с ним привеликий, вовсе нет. Столь колкое стихотворение выражает сомнительный взгляд студента Лермонтова на творчество Павлова. Так что с Павловым и его творчеством Лермонтов был знаком. В дальнейшем однако отношение к Павлову несколько смягчилось. Более того, именно влиянию Николая Павлова приписывают появление в 1829 году стихотворения К друзьям. Считающегося одной из первых попыток юного Лермонтова Выразить в лирических стихах свой внутренний мир. «Я рожден с душою пылкой. Я люблю с друзьями быть, А подчас и за бутылкой быстро время проводить. Я не склонен к славе громкой, Сердце греет лишь любовь. Лир и звук дрожащий звонкой Мне волнует также кровь. Но нередко средь веселья Дух мой страждет и грустит. В шуме буйного похмелья дума на сердце лежит. Посвятив стихотворение темам дружбы, вины и любви, автор заканчивает его последней строкой позаимствованной из стихотворения Павлова с аналогичным названием К друзьям, опубликованным в Московском вестнике в 1828 году. Примечание. Миллер К друзьям. Лермонтовская энциклопедия. Москва 1981 год, страница 209. Конец примечания. Павлов, благодаря некоторым своим качествам, удостоился почётного права послужить прототипом Арбенина в маскараде. Это честь ему выпала одновременно с композитором Алябиевым и графом Толстым-американцем. Эти трое по совокупности и родили Арбенина. Что самое любопытное у всех этих замечательных людей, было одно объединяющее свойство чрезмерная любовь к карточной игре. А уж Толстой-американец, и вовсе стал персонажем назидательным, щедро раздарив факты из своей захватывающей полумифической биографии самым разным авторам. Ведливые читатели повестей Николая Филипповича Павлова Воодушевлённая похвалой в их адрес Пушкина, находит немало похожего между его аукционом, написанным в 1834 году, и Лермонтовской книги Нелиговской. Сюжет, ситуации и даже детали обстановки и внешности героев. Примечание. Трифанов Павлов. Лермонтовская энциклопедия. Москва 1981 год. Страница 361. Конец примечания. Но это ещё не всё. У Павлова тоже был свой маскарад, но героя звали не Печёрин, а Левин. И потому Павлова считают одним из предшественников психологической повестей Лермонтова. О Лермонтовской Белле Павлов так говорил: "Как хорошо рассказана Белла". Примечание Вильчинский, Николай Филиппович Павлов, Жизнь и творчество, Ленинград, 1970 год, страница 86-я, конец примечания. К Лермонтову он относился соответственно. Когда именно Лермонтов приходил к Павловым? Это было несколько раз. Но один день известен точно. 16 мая 1840 года. Именно эта дата стоит под автографом стихотворения "Посреди небесных тел", написанным поэтом в альбоме Каролины Павловой. Но не одно лишь былое знакомство привело в мае 1840 года Лермонтова в дом Павловых. Это был один из самых авторитетных центров художественной и интеллектуальной жизни Москвы. И кто только не приходил на Рождественский бульвар и до, и после Лермонтова. Скажем сразу, Пушкина здесь не было, поскольку Александр Сергеевич к тому времени уже ушёл из жизни. Но все остальные были: Гоголь, Боратынский, Фет, Полонский, братья Аксаковы, братья Киреевские, Хамиков, Шеверев, Герцен, Горёв, Грановский, Чаадаев, Вяземский и даже венгерский композитор Ферренс Лист. Что мог увидеть Лермонтов в доме Павловых? Продолжим рассказ Берга. В числе тогдашних литературных кружков Москвы можно, пожалуй, упомянуть еще о кружке Павловых Николая Филипповича и Каролины Карловны, состоявшем по преимуществу из славянофилов, но где были и западники. Павлов впервые увидел у себя в руках большие денежные средства. Можно было зажить как следует. Жизнь он понимал недурно, воображение у него было и гривое. У него много раз в жизни текли, что называется, слюнки, когда он видел близко, как иные живут. Теперь он мог утереться и сам стать в некотором роде магнатом, человеком независимым, могущим себе во многом не отказывать. Прежде всего, он завёл себе чудесного повара. Лично занимался кухней, осмотром, а иногда и покупкой провизии. Знал, где эти раки в Москве зимуют. Его стол сделался одним из первых столов в Москве. Говядина, телятина, пулярды, куриное мясо, икра подавались у него постоянно такие, какие трудно было встретить в домах самых первых объедал. Обеды устраивались не просто, А гастрономически, по всем правилам искусства, и один никогда не был похож на другой. Само собой разумеется, что это привлекло в их дом разных редких тузов. Федотов сказал недаром: "Штука важная, обед". В 1840-х годах Павлов сделался так известен в литературных кружках своим умным, распорядительным обедом, кто его всегда просили устраивать общественные угощения в честь какого-нибудь прославленного артиста, героя, не то вследствие какого-либо особенного события, и он никогда не ударил лицом в грязь. Что касается большого имения госпожи Яниш, Павлов нашёл его расстроенным и взялся устроить. Ездил туда часто, распекал приказчиков, на первых порах Очень трудно было сказать, что именно он делает: устраивает или расстраивает именно особенно жене Павлова, Королине Карловне, не имевшей никакого понятия о русских деревнях, о русском хозяйстве. Денег получалось довольно. Жить можно было хорошо. Давать обеды, литературные вечера, до которых хозяйка была смертной охотницей. Во-первых, как литератор, во-вторых, На этих литературных вечерах читалис непременно её произведения. Чтал обыкновенно кто-нибудь из друзей, например, Константин или Иван Аксаковы. Автор, то есть Каролина Карловна, сидела в это время на особом высоком кресле с подножием в виде лодочки, что выплавающие вокруг полуботы и бриги огибали мысом и не беспокоили гички, шлюпки, царицы. Произведения госпожи Павловой имели некоторое достоинство, но никогда не были такими, чтобы их долго помнить, но сама госпожа Павлова постоянно думала, что она пишет как русский поэт-мужчина. Во всяком случае, русский стих этой немки был гораздо совершеннее стиха русской барыни Растопчиной. Здесь вновь упоминается знаменитая тогда поэтесса Евдокия Растопчина. Павлов, когда читали стихи его супруги, обыкновенно стоял подле ее стула, опустив в землю глаза, как бы слушая и соображая. Он никогда ни одним словом и ни одним движением не изменил в этом отношении и себе, но без всякого сомнения отлично понимал настоящее значение стихов своей Каролины Карловны. Весьма занимательная история И оживленная обстановка царила в особняке на Рождественском бульваре. Она прямо-таки просилась под острое перо Лермонтова. Один из своих последних вечеров в Москве Лермонтов также провел у Павловых. «Помню последний вечер у Павловых. К нему приставала Каролина Карловна Павлова. Он уехал грустный. Ночь была сырая. Мы простились на крыльце». Примечание. Самарин из дневника. Михаил Юрьевич Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год. Страница 381, 383. Конец примечания. Ну а что же было дальше с салоном на Рождественском бульваре? Так спокойно и приятно текла их жизнь. Конечно, было много таких, которые даже завидовали. такой жизни. Вдруг налетели тучи. И налетели они прежде всего от непрактического распоряжения госпожи Павловой. Она взяла к себе в дом бедную родственницу из Остзейских губерний, такую же немку, как сама, и если не столько, то значительно интеллигентную и хорошо воспитанную госпожу Т. Курносенькую, приятную блондинку, которая, которая любила заниматься литературой и живописью. Писать не писала, но знала мировых европейских поэтов, по-русски говорила хорошо и свободно, читала и русских поэтов, а в живописи дошла до масляных картин. С ней было приятно болтать. Павлова имела таким образом изящную и естественную компаньёнку, которая могла быть с ней во все часы, при гостях и без гостей. Как девушка того же круга, тех же понятий образования, что и хозяева. Всё бы это ничего, но вдруг старик Кашка хозяин, в седом пореке паралитически моргавший, кроме того ещё носивший какую-то шишку на шее, которая не поддавалась никаким операциям и не могла быть достаточно хорошо укрыта от наблюдателей никаким хитрым галстуком, этот старик Кашка влюбился насмерть в свою отдалённую родственницу. Мало этого. Спустя некоторое время произошло что-то такое, что заставило эту родственницу переехать на другую квартиру. У Николая Филипповича явилось два семейства. В одном был сын, в другом два сына и дочь. Он должен был разрываться на две части, из которых законной доставалось несравненно менее внимания, чем незаконной. Разумеется, строгая нравами немка Каролина Карловна и ее отец, маститый старец, импозантная высокая фигура с белыми локонами по плечам, что-то между Гетой и Гримом, возмутились страшно. И тут было замечено, что управление имением, принятое Николаем Филипповичем в свои руки, идет вовсе не так, как он докладывал иногда жене и тестью в семейных беседах. Не устраивается, а расстраивается, что оно дает довольно, но меньше, чем прежде давало, что давно не делается никаких улучшений, не ремонтируется строение, ничего не заводится вновь. Все лишние деньги идут куда-то, ухают в какую-то бездну. Открылась для глаз наблюдателей и самая бездна. Клубная и домашняя картежная игра — Большую частью азартное